Пролог. Время действия. 30 мая. Место действия. Великое княжество Британское. Лазурное побережье. Девочку требовалось похитить, ведь именно с этой целью они прибыли в Бертран. Они уже давно промышляли подобным. Они — четыре человека, четверо мужчин, облаченных в неприметные темные костюмы — работа сплотила их. У них было много общего — короткие стрижки, безжалостные глаза и жажда денег. Девочку звали Тереза Равигу. Тот, кто считался главарем, в который раз посмотрел на большую цветную фотографию. Прелестный ребенок трех лет, гордость матери. Тереза была дочерью известной британской актрисы Денизе Равигу. И сегодня... Матери предстояло узнать, что значит навсегда расстаться с дочерью. Они не испытывали никаких чувств. Для них похищение детей было обыкновенной работой, за которую они получали высокий гонорар. Никто, даже главарь, не знал, что происходит с детьми после того, как их переправляли на яхту. Они не знали, на кого именно работают. Но это их и не занимало. Им хорошо платили даже очень хорошо. Подобные похищения повторялись с регулярностью раз в несколько месяцев. И сегодня на очереди была маленькая Тереза. Они всегда действовали по обстоятельствам, и в большинстве случаев обстоятельства были к ним благосклонны. Родители никогда не подозревали, что их ребенок станет объектом похищения. Фактор неожиданности развязывал руки темно-синий пикап с вывеской «Пицца дядюшки Джузеппе» остановился в самом центре столицы крошечного княжества. Стояла последняя неделя мая. Они не зря выбрали сегодняшний день для похищения. Дениза Равига была единственной кинозвездой, родившейся в княжестве. Она обитала попеременно то в Бертране, то в Париже, а в последнее время в беверли Хиллс в Калифорнии. Там полиция реагирует быстрее. А в Бертране... Это тихое местечко, полное неги, денег и роскоши. Все знали, что на улицах княжества установлены миниатюрные камеры, которые держат под неусыпным контролем 90% площади этого кукольного государства. 90%, но не 100%. Это нововведение чрезвычайно облегчало работу правоохранительных органов. Полиция могла видеть, как происходит преступление. Кража автомобиля, проникновение в дом или нападение на именитого гостя, выходившего из казино. И мгновенно задержать преступника. Но преступности, как таковой, в Бертране почти не было. Немного наркоторговцев, чуть больше мошенников, еще больше богатых бездельников и дэнди. Несколько лет назад в прибрежных водах княжества нашли тело американской кузины, великой княгини Клементины. Дело так и заглохло. Хотя упорно говорили, что кузина была убита, кто-то выбросил ее, накачанную алкоголем и снотворным, за борт. Затем и сама Клементина погибла в авиакатастрофе. Еще раньше, во времена Холодной войны, княжество стало ареной грандиозного международного шпионского скандала. Молодая и прелестная дочь советского посла была задержана в итальянском аэропорту по обвинению в шпионаже. При ней был найден миниатюрный чип с информацией о суперсовременной торпеде. Девушку приговорили к долгому заключению. Она умерла в тюремной больнице во время операции по удалению аппендикса. Правда, ходили слухи, что она бежала от тюремной власти, не желая нести ответственности за это, распространение версию о ее смерти. Но то было совсем другое время. Холодная война давно закончилась. Сейчас в Бертране отдыхало много богатых русских и прочих жителей Восточной Европы. В княжестве их, если не любили, то с улыбкой терпели, так как эти азиаты, Оставляли на столах казино гораздо больше денег, чем другие гости, снимали самые дорогие номера в отелях, заказывали умопомрачительные по стоимости блюда в ресторанах и никогда не скупились в бутиках и салонах. Разумеется, это были новые богатые, лишенные благородного происхождения, а также манер и в большинстве случаев знания языков. Их богатство было сомнительного происхождения. Однако княжество открывало свои двери перед всякими, кто желал истратить на его территории звонкую монету или опустошить свой банковский счет. Ведь еще император Веспиан заметил, что деньги не пахнут. И это мнение было свято в Бетране. В последние дни мая в княжестве, как всегда, проходил международный кинофестиваль «Крылатый лев». Это событие привлекло массу репортеров и журналистов. И много туристов. Оно ознаменовало открытие сезона и начало летнего бума. Перед дворцом кинофестивалей, который был выстроен на капиталы покойной великой княгини Клементины, расстелили огромный бордовый ковер и по нему уже в течение часа шествовали звезды и звездочки международного кинобизнеса. Всего через час кинофестиваль должен закрывать сам глава этого миниатюрного государства — великий князь Клод-Ноэль Гримбург, ныне безутешный вдовец, а в прошлом — ветреный муж прелестной княгини Клементины, уже ставшей легендой. Дениза Равига — появилась из огромного белого лимузина с тонированными стеклами. От виллы, в которой она всегда проживала во время своих визитов в Бертран, до дворца кинофестивалей было рукой подать, всего-то несколько сот метров, однако Дениза никогда бы не прошла эти считанные метры пешком. Ведь она сама Дениза Равиго. Она родилась на окраине Бертрана, если у государства площадью в десяток квадратных километров вообще может быть окраина. Ее родители были скромными работниками ресторана. Дениза — одна из пятерых детей, но с тех пор прошло много лет. Родители по-прежнему живут в Бертране. Дениза купила им ресторан, в котором они по привычке работают. Однако уже не на хозяина, а на самих себя. Ее братья и сестра разъехались по миру, кто-то осел во Франции, кто-то попал в Америку. С родителями остался младший брат Жан-Луи, который со временем и станет новым боссом ресторана. Дениза блистала на кинонебосклоне уже несколько лет. Она всегда знала, что станет актрисой, хотя в это никто не верил. Она с детства стремилась попасть с задвора княжества, где хватало бедности, грязи и отчаяния, в центр к дворцам, шикарным магазинам, порту, в котором теснились белоснежные красавицы-яхты. И мечтала о том, что совсем скоро будет принадлежать к числу тех счастливцев, кто обитает в роскошных гостиницах, посещает дорогие рестораны, знается сильными мира сего и наслаждается беззаботным существованием. Никто не верил в успех Денизы родители советовали ей прийти в себя и задуматься о выгодном замужестве. Дениза же бредила карьерой кинодивы. И у нее все получилось. Для этого пришлось поступиться идеалами и расстаться с иллюзиями. Зато в обмен на это Дениза получила то, к чему стремилась — славу и деньги. Она стала звездой в соседней Франции, ее снимали самые знаменитые режиссеры. Даниза купила... В Бертране шикарный особняк стоимостью в несколько миллионов долларов. Ее манил Голливуд. В ближайшие годы она намеревалась завоевать и эту мекку киноиндустрии, чтобы однажды сбылась ее самая заветная мечта. И ей вручили бы Оскар за лучшую женскую роль. Ради этого она готова пойти на все. Пока же на европейскую звезду в Голливуде мало кто обращал внимание. Ну что ж, Дениза была готова к упорной работе. Пройдет пять лет, и она войдет в число самых известных и высокооплачиваемых кинозвезд. Она уже снялась в дюжине голливудских фильмов, но пока что на третьих и вторых ролях. Осенью стартуют съемки нового фильма, в котором она исполняет главную роль, а ее партнером будет Джонни Депп. И это станет первой ступенькой на пути ее восхождения к славе. Дениза появилась на бордовом ковре. Защёлкали камеры, блеск фотовспышек был нестерпим. Дениза, облачённая в светло-голубое платье с потрясающими бриллиантами на шее и руках, мило улыбнулась. Она обожала эту суету. Конечно, кинофестиваль в Бертране — это не Канна и не Венеция. Но ведь всегда приходится с чего-то начинать. Она знала, что её любят и ей это нравилось. Дениза всегда использовала любую мелочь для собственной популярности и рекламы. Из лимузина вслед за ней появилась ее дочь Тереза. Камеры и без того трещавшие, как выстрелы, казалось, вообще сошли с ума. Дениза сама додумалась до того, чтобы взять Терезу с собой и пройтись с ней по бордовой дорожке. «Девочка», Очаровательный ребенок, удивительно похожий на мать, такие же русые волосы и бездонные зеленые глаза. Была облачена в платье до мелочей, напоминающее вечерний наряд самой Денизы. Даже вокруг ее шейки вилась крошечное бриллиантовое колье. Дениза взяла дочь за руку, ведь ее надо с молодых ногтей приучать к общению с журналистами. Актриса чувствовала, что девочке это нравится. Никто толком не знал, кто же является отцом Терезы. И это только подогревало всеобщий интерес. Четыре года назад, когда Дениза была еще малоизвестна даже европейской публике, именно ее беременность сыграла решающую роль в росте ее популярности. Ходили слухи, что отцом ребенка является знаменитый кинорежиссер, Потом, в причастности к появлению на свет Терезы, стали подозревать всемирно известного велогонщика, и в конце концов кто-то намекнул, что счастливый папаша — никто иной, как его высочество великий князь Бертранский Клод Ноэль Гримбург. Все шептались, что Клод Ноэль наконец-то решился прервать затянувшийся траур по своей неповторимой супруге Клементине и намерен жениться на юной кинозвезде. Дениза, в последнее время жившая одна, не захотела появляться на публике в сопровождении мужчины. А вот общество прелестной маленькой дочери... А вдоволь напозировавшись, Дениза взяла Терезу за руку. И они направились к мраморной лестнице, которая вела внутрь дворца кинофестивалей. Дениза была довольна. В следующий раз она появится с Терезой на церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе, и это произведет фурор» желтые еженедельники и программы светских новостей заметят ее. Она привлечет к себе всеобщее внимание. Что ж, когда-то Джулия Робертс, Николь Кидман или Кэтрин Зета Джонс были одними из многих, а теперь они единственные и неповторимые. И Дениза Равига намеревалась сделать такую же карьеру. Черт возьми! Ей всего двадцать семь. У нее впереди вся жизнь. Оказавшись в просторном фойе дворца, Дениза вручила Терезу няньке, молодой женщине, одетой в скромный костюм. «Женевьева, наконец-то!» вздохнула Дениза. «Девочка устала, так что отправляйся с ней обратно на виллу. И мне на мобильный не звоните, я буду в зале». Тереза и в самом деле начала капризничать. Дениза знала, Одно дело фланировать с дочерью по ковровой дорожке от лимузина к лестнице, и совсем другое — заниматься ее воспитанием в течение двадцати четырех часов. С самого появления на свет девочки за ней приглядывали няньки, воспитательницы, гувернантки. Дениза же посвящала себя целиком и полностью карьере кинозвезды. — Да, мадам, — ответила Женевьева и в один момент успокоила хоночищую Терезу. Девочка устала, она наверняка напугана фотографами и множеством людей. «Ничего, ей пора привыкать. В Голливуде будет и не такое», — поджала губы Дениза. «Она понимала, что является никудышной матерью. Но что поделать?» Зато актриса она была великолепной. Она любила дочку, но не намеревалась ради Терезы жертвовать собственной карьерой. Перепоручив Терезу заботам гувернантки, Дениза направилась в центральный зал, чтобы присутствовать на церемонии закрытия кинофестиваля. Золотой крылатый лев на червленном поле, фамильный герб великокняжеской династии Гримбургов, украшал каждую колонну и послужил названием для кинофестиваля. Дениза знала, что получит сегодня статуэтку крылатого льва, выполненную из золота на подставке из березы как лучшая актриса года, Ведь она сыграла главную женскую роль в трогательной драме о матери, которая одна воспитывает глухонемую дочурку. А этот фильм нашел признание не только у кинокритиков, но и стал сенсацией прошлой осени, побив все рекорды по сборам. Женевьева, дипломированная Бонна, подхватила Терезу на руки. Девочка стихла окончательно. Она любила Женевьеву, с которой проводила значительно больше времени, чем с родной матерью. Они покинули на фестивале через черный вход. Там их ждал лимузин с вышкленным шофером. Обратно на виллу, расположившись в салоне, попросила водителя Женевьева. Затем она принялась рассказывать раскапризничавшейся Терезе сказку. Они оказались около ворот виллы через пятнадцать минут площади и улицы княжества были запружены зеваками, журналистами и просто туристами, которые стекались с начала мая в Бертран. Шофер почтительно высадил Женевьеву и Терезу около ворот старинного особняка. Они не заметили, что от дворца кинофестивалей за ними следовал неприметный пикап с надписью «Пицца дядюшки Джузеппе». Говернантка отправила водителя свои Освояси, она достала ключи открыла дверь. Не будрено, что девочка капризничает, ведь уже почти девять вечера ей давно пора быть в кроватке. Женевьева весьма скептически отнеслась к затее своей работодательницы Денизы взять с собой на открытие фестиваля малолетнюю дочку. Но кто такая она, простая гувернантка, чтобы указывать Денизе Равико? Воспитательница и гувернантки менялись у у той раз в полгода женевьева уже привыкла к эскападам мадам хозяйки и прониклась нежной любовью к ее очаровательной дочери женевьева знала что в доме никого уже нет прислуга была приходящей даниза не любила чтобы вокруг нее шмыгали как она выражалась шпионы После серии статей во французской бульварной прессе она пыталась выяснить, кто же продал журналистам интимные подробности ее жизни — горничная, водитель, кухарка или гувернантка дочери. Шум толпы остался далеко позади. Дом находился в тенистой аллее, на которой возвышались частные владения богачей. женюева уже почти закрыла массивную дверь, когда внезапно почувствовала удар. Все произошло так быстро, что она не успела отреагировать. На пороге виллы возникла фигура, облаченная в темный костюм и с маской на голове. Маска была страшной. Изображала какое-то чудовище. В таких обычно появляются на Хэллоуин и на костюмированных вечеринках. Женевьева не успела вскрикнуть, как нападавший прижал к ее рту и носу пропитанную чем-то сладким тряпку. Гувернантка мгновенно потеряла сознание. На пороге возникла еще одна фигура в черном костюме и в маске страшилища. Тереза, не понимающая, что происходит, заплакала. Одно из чудовищ приблизилось к ней. Девочка попятилась. Похититель крепко схватил малышку, то попыталась вывернуться, а затем укусила его в руку, затянутую перчаткой. Он выругался и прижал к личику Терезы тряпку с хлороформом. Девочка обмякла провалившись в наркотический сон. Его сообщник быстро связал гувернантку и залепил ей скотчем рот. Когда Женевьева придет в себя, то не сможет оповестить полицию о произошедшем. А Дениза заявится домой далеко за полночь. К тому времени они будут уже далеко от Бертрана. Не произнося ни слова, нападавшие удалились. Пикап стоял у самых ворот виллы. Если кто-то и видел его со стороны, то решил бы, что обитатели виллы заказали пиццу. Бесчувственную Терезу принял третий мужчина. Двое других заскочили внутрь пикапа. Четвертый, водитель, медленно тронул машину с места. Они уже много раз совершали подобные нападения, и сегодня, практически как всегда, все прошло по плану. Один из похитителей достал мобильный телефон, набрал номер и произнес вполне будничным тоном. Мадмуазель прибыла в гости. Больше ничего не требовалось. Собеседник понял, что операция по похищению малышки Терезы Равига прошла успешно. Не привлекая внимания, пикап двинулся в сторону порта, менявал стоянку роскошных яхт, там было полно народу. Проехав еще несколько сотен метров, пикап... Оказался в зоне товарного порта. Туристов там не было. Старые складские помещения, грязный гравий, мусор. Таким непрезентабельным был Бертран на задворках. Пикап остановился. Двое мужчин, уже избавившихся от страшных масок, завернули спящую девочку в темный плащ. Один из них подхватил ее на плечо. Трое покинули пикап. Водитель двинулся с места. Ему предстояло выехать из Бертрана во Францию, а затем уничтожить машину. Трое похитителей направились узкими проволками к морю. Над ними раскинулось звездное небо. Рядом не было ни души. Еще бы в район старого порта не заглядывали даже бродяги и наркоманы. Говорили, что здесь обитают призраки. Когда-то, еще в начале двадцатого века, При спуске на воду огромного лайнера, тогда тут располагались доки, произошла катастрофа, погибло множество рабочих, и теперь якобы их непрекаянные души по ночам бродят около моря и жалуются, подвывая на свою судьбу. Но похитители не боялись привидений, именно из-за безлюдности они выбрали зону старых складов для того, чтобы удалиться из княжества». Их тут никто не увидит, никто не станет свидетелем их злодеяния. Через несколько месяцев склады должны будут снести, и на их месте возникнет современный жилой комплекс для миллионеров. Но пока преступники здесь в полном одиночестве. Похитители прошли к обветшалому причалу. Там их ждал скоростной катер. Тот, кто нес на плече Терезу, вдруг обернулся. Ему показалось, что раздался скрип. Так и есть, на фонарном столбе раскачивается старый плафон. Вот они и в катере. И все же похититель, который нес Терезу, никак не мог отделаться от ощущения, что за ними кто-то следит. Через несколько секунд они уже удалялись по морю к яхте с потушенными огнями, которая ждала их на выходе из бухты. Мужчина, державший на руках девочку, всматривался в темноту. Ему вдруг показалось, что в сгустившейся теме кто-то скользнул к причалу. Он, матерый преступник, вдруг ощутил страх. А что, если это на самом деле призрак одного из рабочих, погибших сто лет назад? Кто бы это ни был, он не сможет остановить их. Тереза Равига стала жертвой похищения, и вскоре об этом узнает весь мир. Ее мать — Киноактриса Дениза будет надеяться, что за дочь потребует выкуп. Но тщетно. Этого не произойдет. Тот, на кого они работают, никогда не требует выкупа. Дети просто исчезают. А затем... Что происходит с ними потом, не знал никто из похитителей. Им платили не за то, чтобы они задавали вопросы. «Нужно приготовиться». Через два месяца им предстоит похитить несколько детей из Канады. И все же в старом порту кто-то был, подумал в который раз похититель, когда они прибыли на яхту. Какая разница, этот кто-то, если что и видел, все равно ничего не понял. Призраки не приносят вреда.